Прежде чем распахнуть дверь в апартаменты, предоставленные в их распоряжении де Аврельяком, Эмма сурово ввела взглядом команду Стива, эльфов и гномов. «Так, господа, мне кое-что надо с супругом обсудить. Думаю, за час я управлюсь. Через час жду вас здесь, в этой двери. Будем учить нашего принца стрелять. А может, сразу пойдем, потренируемся?» — внес в предложение Стив. — Хочу зря время терять. — Тебе переодеться надо, — прошепела Эмма, вталкивая супруга в комнату. Дверь перед носом команды Стива захлопнулась. — Разозлилась наша баронесса. Остель оторвал зубами кусок мяса от окорока. — А в чем проблема? — поинтересовался Петручча. — Кажется, наш шеф не умеет стрелять. — Да. Осенило Савкара. "Ты угадал, подтвердил его догадку кот. Надо же, а мы не знали", удивился Осель. За дверью что-то загрохотало. "Вот и Эмма не знала", вздохнул кот. "Пошли отсюда, от греха подальше". Не успели. Дверь распахнулась, оттуда вылетел Стив и схватился за ручки, пытаясь её удержать. Она ходила ходуном. Для надежности Стив уперся в косяк обеими ногами. — А вы, это, далеко не уходите? — попросил он, сипя от натуги. — А то мне одному тут скучно. — Нет уж нафиг. Мы лучше через час придем. Команда Стива предпочла позорное бегство, мудро решив в супружеские отношения не встревать. Место для тренировки при свете звезд эльфы подобрали отлично. Через сотворенный ими портал команда Стива вышла на огромную поляну, окруженную со всех сторон дубравой. Одинокий молодой дуб на окраине ее решено было использовать в качестве мишени. Гномы повесили на него щит, размалеванный белыми и черными кругами. Эльфы выложили перед Стивом на траву несколько луков. С какими вы умеете обращаться, ваше высочество? Здесь есть и физские, и человеческие, лучшие гномы, те, которые из руки стреляют, ну, как усобы, а оборону дебружи. Арбалетами пользоваться нельзя, строго сказала Эмма. На турнире использоваться только луки. Тогда с человеческого вздохнул Стив. Это делается так, Седовласый эльф взял в руки лук. Накладываем стрелу на тетиву, берем захват пальцами, а когда натягиваем тетиву, следим, чтобы левая рука не попала под ее удар. Срежет мясо до костей. Новичкам, да и бывалым воинам, лучше пользоваться нарукавниками из буеволовой кожи. Наденьте, пожалуйста, сразу ваше высочество. Стив, не возражая, говорит. Натянул на левую руку, поданную ему на рукавник. — Теперь целимся и стреляем. Эльф спустил тетиву. Свистнул стрела. — Попал, — полюбопытствовал Стив, вглядываясь в темноту. «Конечно — Конечно, — пожал плечами эльф. Расторопные гномы притащили мишень. Стив освидетельствовал, воткнувшись в самый центр стрелу. Хмыкнул. И принял лук из рук эльфа. Гномы поволокли мишень обратно. — Ага. Накладываем, натягиваем, стреляем. — Прицелиться забыли, ваше высочество. — Издевайтесь! — с натянутым луком Стив повернулся на голос. — Тут же темнота, глаз кали. Куда стрелять-то? Эльфы рухнули на землю. — Только не в нас. — Ну, козе понятно. Посветили бы хоть что ли? В двух шагах ничего не видно. Эмма сделала пас, и центр мишенни замерцал алым огоньком. О, другое дело. Лук в руках Стива завибрировал от следящего огонька. А что это она так дёргается? Кто она? Не поняла Эмма мишень? Так гном её ещё глаз Стива нацеленный вдоль стрелы со впался огоньком свиснула стрела. «Да дерево не дотащили!» — закончила свою мысль Эмма. «А-а-а-а!» — дикий вопль гномов подтвердил ее догадку. «Огонек потух. Лекаря!» Цель была поражена точно в пятку. Пока лекари врачевали бедолагу, седой эльф строго внушал Стиву. «Вы не учили расстояние, ваше высочество!» Чем дальше цель, тем выше относительно неё надо поднимать лук. И, пожалуйста, дождитесь, пока мишень установят на место, и только после этого берите за стрелу. Нет проблем, бодро согласился Стив. Он честно дождался, когда мишень установят, честно наложил на лук стрелу, не замечая опасных взглядов учителей. На всякий случай сгруппировавшись со животной спиной, и честно выстрелил с предупреждением в высоту. Кар! Попал. Обрадовался Сив и бросив лук, помчался освидетельствовать мишень. Вернулся он с офигевшей собой державшей в клюве стрелу. Странно. Она вроде каркнула: "Да если б тебя так по клюву, ты ещё не так бы каркнул". — сердито пробурчала Эмма. — Сильно промазал, — спросила Асову. Та безнадежно ухнула, выронив стрелу, крюнула Стива, отхлестала его крыльями по щекам и унеслась в темноту. — Шансов никаких, — покачал головой эльф. — За такое короткое время мы не сможем из него сделать классного стрелка. — Обязаны, — топнула ножка Эмма. — Забыли, что поставлено на карту? Тут всё дело в том, деликатно намекнул Стив, потирая щёку, что мишень стоит далековато. Вот если бы дерево, свисающее над стволе мишеню, выкопалось из земли и соршак корнями подполз к Стиву. Зачем вы ему потакаете? возмутилась Эмма. Кто разрешит с такого расстояния стрелять? Это не мы, затрясли головами эльфы. Гномы тоже недоуменно развели руками. Седволазый эльф выступил вперед и в упор спросил Стива. — А откуда вам известно это заклинание? — Это высший вид эльфийской магии. Ее азы начинают осваивать только после седьмого столетия обучения. — Да не знаю я ваших магий, — отмахнулся Стив радостно целясь в мишень. С расстояния вытянутой руки... он не промазал. Щит разлетелся в дребезги, а затем где-то вдалеке со скрежетом рухнул дух. Ты бы лучше свою магию на цель направил, а не на силу удара. Понимаешь, дорогая, затропился Стив, я тут подумал, ежели посильнее жахнуть, стрела ведь отклониться не успеет, так вот, ежели палить по-снайперски с хорошей начальной скоростью, то этого турнира Никто не переживёт, вздохнула Эмма. Возможно, кроме тебя. Тогда давайте мне наводчика, потребовал Сиф. Кого? выпятили глаза все. Ну, кого-нибудь, кто стрелять умеет. Пусть мои стрелы на цель наводят. А это идея, оживилась Эмма, пасом руки превращая серебряного эльфа в маленького человечка. сантиметра 2 высотой. Мастер, попробуйте направить его стрелу незаметно на цель. Эмма восадила человечка на плечо Стива. Повинуясь друженому пасу эльфов, дерево шурша корнями вернулось на прежнее место. Стив тут же выхватил из колчана стрелу, наложил её на тетиву и натянул лук. Давай, корректируй.